«За три четверти часа я успею переодеться, перекушу наскоро, вернусь сюда, на последней электричке помчусь в Йорк. Интересно, мы с напарником поедем прямо отсюда? Машина нужна? Боюсь, мне придется попросить вас предварительно заехать в Челси». Поцарилось подозрительное молчание. «В Челси, сэр?» «Почему вдруг Челси? Какая связь?» «Да», — словно между делом пояснил Уэберли, бросив нож на стол, «вам предстоит работать вместе с инспектором Линли. К сожалению, нам придется вытащить его прямо со свадьбы Сент-Джеймса. Это в Челси». Начальник быстро глянул на часы. Венчание началось в одиннадцать, сейчас у них уже вовсю идет веселье. Мы пытались вызвать его по телефону, но, похоже, там кто-то сбросил трубку с аппарата, да так и оставил. Уэберли вгляделся в потрясённое лицо Барбары и нехотя спросил, «В чём дело, сержант?» «Инспектор Линли?» Ей всё стало ясно. Она знала, почему её вызвали, почему именно она понадобилась на этот раз — да инспектор линли вы что-то имеете против нет я не против запнувшись на нехоти добавила сэр Проницательные глазки уберли оценивающе сощурились хорошо рад это слышать работа с линли может многому вас научить глазки все еще пристально следят за ней Постарайтесь вернуться как можно скорее. Суперинтендант вновь погрузился в какие-то документы на своем столе. Барбара могла идти. Посмотрев на себя в зеркало, сержант Хейверс принялась искать в кармане юбки-расческу. Безжалостно разодрала острыми пластмассовыми зубцами спутавшиеся волосы, царапая кожу и радуясь этой боли. Линли ей было так ясно, так унизительно ясно, почему ее вдруг повысили из патрульных. Следствие они хотят поручить Линли, но напарником его должна быть женщина, а всем и каждому на Виктория Стрит известно, что ни одна женщина не может чувствовать себя в безопасности рядом с Линли. Он переспал со всеми возможными дамами, и не только в их отделе. Путь его был усыпан разбитыми сердцами. У него была репутация жеребца-производителя, и, говорят, его выносливость вполне соответствовала этим слухам. Барбара сердито запихала расческу обратно в карман. «Но «Ну, каково тебе это — оказаться той единственной счастливицей, которая может не опасаться за свою честь, — Даже в присутствии всех покоряющего Линли. Да уж, нашу Барб никто не станет щупать в машине. Никто не пригласит ее поужинать вдвоем и сверить записи. Инспектор Линли не повезет ее в свое поместье в Корнолл. Подумать вместе над запутанным случаем. Тебе нечего бояться, Барбара. Всем известно, что работа с Линли тебе ничем не грозит. За пять лет службы в одном отделе она убедилась, что красавчик-инспектор избегает даже называть ее по имени.